неизмеримо меньше заболевших СПИДом. У них не падает рождаемость детей, и в сравнении с другими странами намного меньше супружеских измен. Так получается, обе стороны уверены, что сражаются за правое дело? Да. И что же впереди? Жрецы считают, что все сделали они, чтобы началась масштабная война. Объединили западные страны — Христиане в едином соглашении пошли на мусульманский мир, после чего объединится для борьбы мир мусульманский. Но силы будут неравны. У мусульман оружия нет современного. Тогда они, видя, как гибнут их единоверцы, станут готовить тысячи террористов, чтобы заставить западный остановиться мир. Война начнется но будет остановлена, ей не дадут развиться. Кто? Читатели твои. В них формируется мировоззрение новое, отличное от того, что было за последние тысячелетия. В мечтах сейчас они творят своих. Мечты, когда начнут в реальность притворяться, все войны и болезни будут отступать. Ты имеешь в виду, такое произойдет, когда начнется строительство родовых поместьй, Но какое отношение они имеют к прекращению конфликтов, религиозного противостояния по всему миру? Благая весть о них по миру разнесется, прозреют люди всей земли от гипнотического плена, ото сна тысячелетнего проснуться, изменят образ жизни свой и вдохновенно будут строить мир божественный по всей земле». Конечно, если такое начнёт происходить, да ещё повсеместно, мир действительно изменится. Я знаю, ты, Анастасия, мечтаешь об этом. Ты веришь в свою мечту и никогда её не предашь. И многие люди поняли твою идею, связанную с родовыми поместьями. Эти люди действительно начинают действовать. Но ты, Анастасия, не всё знаешь. Пойдём, пойдём в мою квартиру, в мой кабинет. Я прямо сейчас покажу тебе одну вещь, и ты увидишь, ты поймешь сама, с чем эти люди столкнулись. Пойдем, Владимир, ты покажешь, что так тебя смутило. Кто за, кто против. Когда мы вошли в квартиру, Анастасия сняла свою курточку телогрейку платок. По ее плечам рассыпались золотистые волосы. Она слегка встряхнула головой, и квартира наполнилась чудесными ароматами тайги. Я взял стул и поставил рядом со своим креслом в кабинете за письменным столом, включил компьютер, задав ему программу входа в интернет. Не все люди в России знают, что это такое, поэтому я коротко поясню. Интернет — это информационная сеть, интенсивно развивающаяся во многих странах мира. С помощью компьютера можно войти в эту сеть через телефонную линию связаться с сервером. Сервер — это специальный мощный компьютер, содержащий множество всевозможных информационных сообщений. На большинстве серверов можно размещать и собственные сообщения. Владимирский фонд культуры и поддержки творчества Анастасия совместно с московской фирмой «Русский экспресс» тоже сделали свой сервер и свой сайт. Его название — anastasia.ru. Таким образом, читатель, имеющий компьютер, может набрать на его клавиатуре данное слово и попасть на наш сайт, высказать свое мнение о прочитанном, послав печатное сообщение, ознакомиться с мнением других читателей, спорить или обсуждать какой-то вопрос — Те, кто не имеет собственного компьютера, могут сделать то же самое, обратившись в один из интернет-клубов, которые сейчас функционируют во всех областных и краевых центрах, да, наверное, и в большинстве городов России. Время от времени, с помощью своего компьютера, я тоже входил в интернет и знакомился с высказываниями читателей. Часто я это делать не мог, так как не успевал отвечать на приходящую лично в мой адрес корреспонденцию по почте. А на сайт anastasia.ru за последний год поступило более 14 тысяч печатных сообщений. Люди обсуждали конкретные вопросы, связанные с идеями Анастасии о родовых поместьях, предлагали проекты по праву Конституции, собирались провести референдум по этому вопросу. Суть идеи Анастасии — О выделении каждой желающей семье не менее одного гектара земли для организации на нем родового поместья